Глава 7: Лилиана. Лилиана, я, кажется, его убила. Трагический вопль Мадлен Даркстоун раздался из подвала. Признаться, сердце на мгновение ёкнуло. Потом я вспомнила, кто в этих краях самый крутой колдун, и поняла, что речь идет точно не о лорде Даркстоуне. Нет, этого не до вампира так просто не прибьешь. Поспешив на голос, убедилась в своей правоте. Торчащий из провала арки мужчина был мне незнаком. Русволосой, худощавой и помятой. Вдобавок, судя по внушительной шишке на лбу, еще и побитой. «Да что ж ты, длинным таким уродился!» Мадлен пыхтело упиралась, пытаясь втащить находящегося в отключке бедолагу. «Чего стоишь? Помогай!» «Зато у нас есть гроб. Будет куда пристроить тело!» Флегматично напомнила я и опустилась в кресло. Помогать Мадлен не стала. Не хотелось лишний раз приближаться к арке, которая после ухода лорда Даркстоуна не исчезла. У меня от одного взгляда на черный провал по телу пробегала неприятная дрожь. На парящие роны я так не реагировала, поэтому и решила довериться чутью. Оно же подсказала, что мужчина жив, просто находится в глубоком обмороке, что неудивительно при такой-то шишке. Присмотрелась внимательнее. Точно дышит. Уже легче. А вот Мадлен тяжко пришлось, она аж покряхтывала от натуги. Лицо раскраснелось, а темные пряди прилипли к покрытому испаренной лбу. Зло, зыркнув на меня и убедившись, что помогать ей я не намерена, она кое-как втянула мужчину в комнату, после чего не особо бережно уронила на ковер. «Осторожнее! Вдруг у него сотрясение!» «Было бы чему сотрясаться!» — фыркнула Мадлен. «Неси снег!» Еще чего! Твой труп, ты его и охлаждай!» Я демонстративно забросила ногу за ногу, давая понять, что ни во что не буду вмешиваться. «Ненавижу!» — процедила сквозь зубы ведьма, прежде чем утопать наверх. И я не была уверена, что она обращалась ко мне. «Итак, кто тут у нас?» Стоило Мадлен исчезнуть, как я поднялась с кресла и на цыпочках приблизилась к жертве ведьмовского произвола. Конечно, имелась вероятность, что худощавый, похожий на взъерошенного воробья молодой человек сам напросился. Но я знала, что за штучка это Мадлен. Так что заочно я была на стороне незнакомца. Проверив пульс, уже хотела похлопать по щеке, но тут мужчина приоткрыл один глаз и трагическим шепотом вопросил. «Она ушла?» «Ненадолго. Сами слышали. Пошла за снегом». «Жалостливая она у меня». Улыбка на губах незнакомца была такой же яркой, как и шишак на лбу. «Видимо, хорошо Мадлен его приложила». «А вы, значит?» «Жених Мадлен». Мужчина перекатился на бок и протянул мне руку. «Пауль Рочестер». Аккуратно пожав мои пальцы, он снова растянулся на полу, старательно симулируя обморок. «И как это вас так угораздило?» — спросила я, рассматривая шишку. Кажется, она стала еще больше. «Сам не понимаю». Тихо вымолвил Пауль, не открывая глаз. Никогда не интересовался красотками вроде Мадлен. Они проблемные. А тот как увидел, так и пропал. Целый год у меня из головы не шла. По ночам снилась. А уж когда она влезла в мою спальню... «Достаточно. Остановимся на том, что она вам снилась». Если бы она только снилась, лорд Даркстоун не настаивал бы на нашем браке. Не без гордости поведали мне. Сверху послышались шорох, скрип двери, торопливые шаги. Появившаяся в подвале Мадлен несла снежный ком такого размера, что можно было подумать, будто она собирается добить незадачливого ухажёра. Постой! Я подскочила из кресла. Лучше действовать нежнее. Вот не собиралась ехидничать, но как-то само получилось. Нежнее? Да, я ему сейчас такие нежности обеспечу, мое имя забудет. Это вряд ли. Твое имя, как и голос, навсегда в моем сердце», — скорбно произнес будущий труп, не открывая глаз. Бросок Мадлены правда был впечатляющим, но вовремя задействованная подножка не позволила сделать меня соучастницей преступления. Суперснежок улетел в стену, а грохот от падения Мадлен был такой, что мне стало немного стыдно. А потом еще и неловко, потому что труп ожил, подполз к ныщащему предмету обожания и начал ощупывать пострадавшую ногу. «Правую проверь. «Кажется, растяжение. Уй!» Взвизгнув, Мадлен зло посмотрела на меня. «Ты это нарочно!» «Пф, даже не отрицая. Снег приложи, чтобы отека не было». Мадлен Даркстоун и Пауль Рочестер оказались до жути забавной парой. Точнее, таковой себя и Мадлен считал мистер Рочестер. Мадлен шипела на него змеей и грозилась превратить в жабу. В перерыве между угрозами жениху удалось сделать ей охлаждающий компресс и забинтовать с ногу. В процессе мы и познакомились с мистером Рочестером. Он узнал, что я дальняя родственница Мадлен. Я выяснила, что он ее жених, колдун и бывший однокурсник. «Вам тоже компресс не помешает», — заметила я, когда упарившийся мистер Рочестер вытерсал бопот задел шишку и поморщился от боли. «Нет, ничего», — он смущенно улыбнулся и стал почти милым. «До свадьбы заживет, уточнила я, чем заслужила очередной неласковый взгляд Мадлен. Такой поговорки в «Теневом мире» не знали, поэтому Пауль принялся кивать на полном серьезе, а потому вдруг нахмурился. «Мадлен, где твое фамильное кольцо?» «В пропасть, случайно уронила». Девушка бросила на меня предупреждающий взгляд. «В пропасть? Как же так?» Заметно растерялся Пауль Рочестер. «Сердце Даркстоуна понадобится нам для свадебного обряда». Зря он это сказал. Судя по тому, как озарилось лицо Мадлен, ей эта мысль в голову не приходила. «Нет кольца, нет свадебного обряда», — торжествующе воскликнула она, на радостях попыталась вскочить с банкетки и со стоном повалилась обратно. Пауль тут же придержал ее за талию, помог устроиться поудобнее, еще и подушку под ногу подложил. «Не переживай, если не найдешь, я тебе своё одолжу», — демонстративно помахала рукой со своим кольцом. Мистер Рочестер его заметил, удивленно вскинул бровь, а потом его взгляд пополз выше. Думала, отхочу комплимент за креативный боди-арт из гиблого колодца, но услышала неожиданное. «Давно я не видел лунных камней. А вы рисковая девушка, Мискорин. Не каждая, видимо, согласится связаться с наследием лунных жрецов». Мискорин Корин не суеверная. Она и артефакты кровавых друидов уважает». Мадлен вытащила из кармана ёбки шкатулку. «Держи. Это тебе от Кристофера». «Ой, как интересно!» Не успела я открыть шкатулку, как Пауль чуть ли не носом в нее уткнулся. «Кровавая паутина», — объявил он вслух, рассматривая симпатичное цепочное колье, звенья которого были связаны алыми бусинами. Незаменимый артефакт для друидов, практикующих жертвоприношение. Очень редкий и дорогой. Крышка шкатулки захлопнулась так быстро, что я едва не прищемила мистеру Рочестеру пальцу. «Прошу прощения, увлекся, заметно смутился он. Артефакты всегда были моей слабостью. Понимаю, натянуто улыбнулась я. Хотя мистер Рочестер оказался безобидным студентом-ботаником, я помнила, чем закончилась утренняя беседа с ангелочком Нелли. Да и к Мадлену у меня уже имелись свои счеты. Кстати, она до сих пор не соизволила пояснить, отчего притащила мистера Рочестера в коттедж. Другого места, чтобы спрятать жениха, не нашлось. На нашем курсе Пауль считался лучшим специалистом по артефакторике. Его дипломная работа была особо отмечена королевским колдуном, не без гордости поведала Мадлен. Лордом Аграном, тут же уточнила я, чувствуя, что начинаю немного разбираться в хитросплетениях родственных и прочих связей. Верно, отцом Нелли. Пауль запустил пятерню в волосы и энергично их взлохматил. Судя по состоянию его шевелюры, этот жест был для него привычным. Лорд Агран предложил мне стать его учеником, но я отказался не смог оставить Мадлен. Мистер Рочестер с обожанием посмотрел на девушку, но она лишь картинно закатила глаза к потолку и тихо хмыкнула, видя, что его игнорируют, причем при свидетелях. Пауль помрачнел, даже бросил взгляд в сторону арки, связывающей коттедж и замок, а потом вдруг снова уставился на мой браслет. А «Вы позволите?» «Пусть посмотрит, и другой артефакт ему покажи», внезапно попросила Мадлен. «Если хочешь понять, чем тебя одарил, «Лорд Даркстоун». «А сама не знаешь?» — удивилась я. «Я ведьма?» — Мадлен замахнула волшебной палочкой. «Чужие побрякушки меня мало волнуют». «И как же ты сдала пресловутую артефакторику?» — усмехнулась я. «С моей помощью!» — гордо объявил мистер Рочестер. С трудом сдержала улыбку. Теперь мне стало ясно, что могло связывать Мадлен и Пауля. Ведьма нагло пользовалась его мозгами во время учебы, но потом что-то пошло не по плану. Сняв браслет, протянула его мистеру Рочестеру. Мне и самой было интересно, что за диковинку всочил Кристофер. Загадочные луны и камни имели мало общего с понятными изумрудами и рубинами. Кажется, я разгадала коварный план лорда Даркстоуна. Он собрался оплачивать мои услуги местными раритетами, которые у меня на земле ни один ломбард не примет. И не прикопаешься же? Удивительно. Говорите, лорд Даркстоун подарил вам этот браслет. Озадаченно произнес Пауль. «Мой брат очень ценит, мисс Корин», — сладко пропела Мадлен. На меня тут же посмотрели с возрастающим уважением, а потом указали на застежку, на которой, помимо неизвестных мне символов, имелось изображение месяца. Этот артефакт был создан еще в дотеневой период, во времена расцвета лунной магии. Вспомнила медальон на груди от Санелли и уточнила. Позже артефакты начали маркировать эмблемой месяца и арки. «Верно. Так что, повторюсь, К вам попала крайне занимательная вещица. Жаль, пробудить ее больше некому. Тьма подчастую извела последних лунных жрецов и жриц. Да кому они были нужны? Сами извелись. Скептически хмыкнула Мадлен. Сила любого культа в последователях, а с открытием теневых арок и появлением новой магии, желающих прикоснуться к свету луны, становилось все меньше. Ведьмы и колдуны пришли на смену жрицам и жрецам. А кровавые друиды, их артефакты до сих пор пользуются спросом. Осторожно поинтересовалась я. «Если Ванесса узнает, что Кристофер подарил тебе паутинку, у нее появится еще одна причина, чтобы закопать тебя во враге», — весело хихикнула Мадлен. Я ее её не разделяла, поэтому просто вытащила колье из шкатулки и протянула Паулю. Тот в обмен вложил в мою руку браслет. Стоило нашим пальцем соприкоснуться, как с потолка хлынул яркий свет, пол дрожал, а из-под досок повалил черный дым. С резким звоном лопнули звенья друидовского колье, а красные бусины мелким горохом посыпались на пол. От неожиданности я выронила лунный браслет. Он упал мне на колени и теперь походил на вспыхнувший в полумраке фонарик. Но испугал меня не он, а кольцо Мадлен. Словно живое, оно растеклось по моему пальцу. Тонкий ободок на глазах превращался в массивную мужскую печатку с крупным угольно черным камнем. «Истинное сердце тьмы», — С благоговением выдохнул Пауль Рочестер. Я еще безмолвно гипнотизировала кольцо, когда все спецэффекты закончились. Погас невидимый источник света, пол перестал вибрировать, как при землетрясении, дымовая завеса пропала. А вот кольцо осталось без изменений и явно не собиралась возвращаться к прежнему состоянию. «Пауль Рочестер», — звенящим от недовольства голосом отчеканила Мадлен. «Ты так и не удосужился научиться контролировать свой дар?» «Дар?» Так это все случилось из-за мистера Рочестера? Тень вездесущая, потрясенно выдохнул он. Такого прежде не случалось. Сначала нужно провести подготовительную работу, выбрать место для обряда. Мистер Рочестер насколдун, умеющий пробуждать артефакты в руках истинного владельца, внесла ясность Маглен, укрепляя меня в подозрении, что Пауля она притащила в коттедж не случайно. Так это все произошло из-за моего спящего дара, уточнила я, с трудом сохраняя вежливую улыбку. Подозреваю, лорд Даркстоун не в курсе. Естественно, нет. Сделаем ему сюрприз. Довольное выражение лица Мадлен прямо-таки намекало, что она в восторге от того, что преуспела там, где Кристоферу ничего не обломилось. Итак, я лунная жрица. Прелестно. Осторожно ковырнула тапочком кусочек серебра. Фигово он как-то паутинку пробудил. Очевидно, мой скептицизм был написан на лице, потому что Пауль Рочестер виновато улыбнулся и пояснил. Магия крови вам совсем не подходит. Вот артефакты не выдержал. Зато кольцо и браслет точно ваши. Первый раз увидел, как артефакт приобретает изначальную форму в руках владельца. С надеждой посмотрела на браслет, но услышала источающий яд голос Мадлен. На руку посмотрели ли она. Глаза бы это кольцо не видели, ведь именно с него и начались мои злоключения. Мисс Корин, если вы позволите, я хотел бы проверить кое-что еще. Пауль Рочестер уставился на меня с таким воодушевлением, что тут же захотелось сделаться невидимкой. От этого местного гения следовало держаться подальше. Видимо, Мадлен разделяла мою точку зрения, потому что холодно произнесла. «Заканчиваем. Мне еще нужно подготовить дрожащую родственницу к ужину». Мистера Рочестера спроваживали, причем таким тоном, словно это он сам притащился в коттедж и нарушил наше уединение. «Вы не возражаете?» Пауль подхватил с полу бусину. Одождавшись дождавшись моего кивка, опустился на одно колено и начал собирать осыпавшиеся бусины и спёкшиеся кусочки серебра. Не так уж и много осталось от второго подарка лорда Даркстоуна. Хвала всем небесным богам, я не успела примерить это ожерелье. В теневую арку Пауль Рочестер вошел вполне бодро. Видимо, шишка его совершенно не беспокоила. Я же перевела взгляд на Мадлен. Колечко можно не возвращать? Рано радуешься. Пробуждение дара — только самое начало. Она осторожно спустила поврежденную ногу на пол. «Лучше подумай, что ты будешь дальше делать, мисс лунная жрица, которой отозвалось сердце тьмы Даркстоуна». Звучало солидно, но ни капельки не страшно. Наверное, потому что я до конца не понимала, что означают мои способности. Их наличие скорее радовало. Раз у меня была магия, чтобы пересечь границу между мирами один раз, смогу проделать этот же фокус повторно. «Так ты не расстроилась? Это же твое кольцо». Видимо, выглядела задумчивой, но не особо опечаленной. «Не говори Паулю, что она у тебя. Пусть и думает, что потеряла». «И Кристоферу тоже не говорить?» «Сам увидит. Тут без вариантов». Мадлен широко ухмыльнулась, предчувствуя реакцию брата. «Ладно, поднимайся. Будем готовить тебя к ужину. Лучше скажи, кем я там буду. Основным блюдом?» Хоть я и сама согласилась побыть вампирским аксессуаром, от мысли, что Кристофер начнет симулировать вампирский кусь на публике, стало не по себе. Основным блюдом — это вряд ли. Скорее, главным гвоздем развлекательной программы. Так это запросто, даже уговаривать не придется. Главное, чтобы этот гвоздик потом не забили. Возвращаться в замок пришлось через теневую арку. С удовольствием прогулялась бы по снегу, но Мадлен подобной подобные подвиги была не способна. Так что я учила старательность, с которой меня подготовили к официальному мероприятию, и решила не усложнять ведьме жизнь. И все таки теневая арка оказалась редкой гадостью. Я ступила в черный провал в надежде, что в прошлый раз неприятные ощущения мне только почудились, а потом хватала воздух ртом и осознавала — не показалось. Это все кровь лунной жрицы, чувствует враждебную магию. «Но твоего же кольца меня не штормит?» — прошептала я, старательно подпирая лбом стену. Она бы не упала, а вот я — не факт. Другие выводы напрашивались сами. Быть лунной жрицей в мире, где победила магия тени, опасно, невыгодно и не модно. Так что улыбаемся и машим ручкой с меткой ведьмы, выбравшейся из гиблого колодца. Чеканные шаги, раздавшиеся в галерее, не могли принадлежать Кристоферу. Тот ступал мягко, бесшумно, словно тень, скользящая по полу. «Он не придет. Кристофер нужен в другом месте», — сухо бросила Ванесса Даркстоун. «Как это в другом? Он же собирался представить Лилиану невестам», — переполошилась Мадлен. «Я что, зря старалась?» «А зря». Ванесса и не думала скрывать со злорадства. Мисс Корин не тянет на любимую игрушку вампира, скорее на последний перекус. Вот значит как? Добиваем лежачих? То есть, честно обнимающихся со стеной? Злость помогла прогнать противный туман перед глазами и расправить плечи. Последний перекус пришел в себя и готов стать основным блюдом. Бодро отчиталась я. Хотела еще сказать, что не могу отвечать за сохранность чужого аппетита, но слова застряли в горле. Прокашлившись, Скромно поинтересовалась. «А вы уже сбежали с чьей-то трапезы?» Вопроса заставил Мадлен присмотреться к сестре. Я-то сразу заметила, что местная звезда охраны выглядела так, словно ее пожевали и выплюнули. Нет, укладка леди не пострадала. Высокий хвост гордо торчал на самой макушке. А вот черный костюм был в каких-то пятнах, на коленях выдран кусок ткани, а в прорехе виднелась уже запекшаяся кровь. «Ванесса, что-то случилось? У тебя... у нас какие-то проблемы?» Не на шутку встревожилась Маглен. «Ситуация под контролем. Если же жаждешь мне чем-то помочь, убеди Кристофера жениться как можно скорее. Наследнику Даркстоуна нужна настоящая супруга, а не ряженая на подхвате. Отведи мисс Корин к невестам». «Но...» Лорд Даркстоун распорядился представить ее сегодня же. «Не нам обсуждать его решение». Уловив панику на лице сестры, Ванесса сжалилась и предупредила. «Елена и Нелли уже там». «О, это в корне меняет дело». Идем, Лилиана, познакомишься с нашим цветником». Оценила летящую походку, которую хромающая ведьма постаралась изобразить перед Ванессой и сунула руки в карманы. Впечатлять местную главу охраны видом своей татуировки не хотелось, как и осветить артефакты. У любой наглости должен быть предел, иначе даже бездонный лимит везучести не поможет. Цветник лорда Даркстоуна пополнился новыми экземплярами. Нет, я еще утром отметила, что три невесты — это как-то не солидно для жениха с таким приданным. Но, насчитав 20 красоток, поняла, что продешевила. Надо было четче фиксировать расценки на изгнание невест. Допустим, один сеанс брачного экзорцизма, один драгоценный подарок. Верно говорят, аппетит приходит во время еды. Вот и я от подготовки к ужину получила удовольствие, хотя сначала и сочла, что Мадлен перемудрила с дресс-кодом. Сейчас же внутренняя девочка радостно хлопнула в ладоши от осознания, что моё подчёркивающее силуэт платье украшено кружевом и вышивкой не хуже, чем у других ведьм, прибывших завоевывать лорда Даркстоуна. А уложенные в высокую прическу волосы намекают, что я местная мисс до самой последней шпильки. Мисс Лилиана Корин Даркстоун, личная помощница лорда Кристофера Даркстоуна. Дворецкий дарал вынырнул из ниши, точно чёрта табакерки, Озвучил мое имя и замер рядом, готовясь сопроводить куда следует. За столом оставались свободными всего три стула. Стоявший напротив леди Елены и ее дочери нравился мне больше, чем свободные места во главе стола. Нет, конечно, можно предположить, что лорд Кристофер обожает сидеть одной задницей на двух стульях, но... Тетя Лили, наконец-то! Малышка Нелли пестрой бабочкой бросилась ко мне, безжалостно нарушив протокол торжественной рассадки. «Я боялась, ты не пледешь. Нелли заговорщически понизила голос и быстро шепнула. «И ночка тоже переживал». «Переживал?» — на автомате переспросила я. «Он мальчик», — уверенно объявила Нелли. «Мой зуб помог ночке облести фолму». Широко улыбнувшись, Нелли потыкала пальцем пустоту на месте, где еще недавно гнездился молочный зуб. От мысли, что его подарили, стало не по себе, учитывая, что этот таинственный ночка Уже организовал нам утреннюю экскурсию в Теневой Перевал. Надо поговорить с леди Еленой и выяснить, знает ли она о странном знакомом дочери. «Это просто чудесно», — выдавила я и с опаской покосилась настоящего рядом дворецкого. «Он нас не слышит», — весело хихикнула Нелли. «Когда я хочу, меня никто не слышит». «Мисс Нелл, невежливо пользоваться звукопоглощающей магией в присутствии других». Строгий холодный голос заставил Нелли втянуть голову в плечи и тихо пискнуть. «Да, отец». Дворецкому Дарвелу пришлось сделать еще одно объявление. «Лорд Северан Агран. Личный колдун Его Величества и Повелитель Теней». Лорд Агран стоял позади, но я смотрела вперед, Туда, где безжизненной статуей застыла симпатичная темноволосая ведьма. Цвет ее лица мог соперничать с белизной настольной скатерти. «Нет, я не поняла. Елене до сих пор не сообщили о прибытии супруга? Или она морально не готова с ним встречаться?» «Терпеть не могу трагические паузы в разговоре. Так и тянет что-то ляпнуть или хотя бы включить музыку». Громко скрипнул стул. Это поднялась со своего места леди Елена. Все верно. Жена должна встретить мужа. Но не с таким же лицом. Только Нелли напугает. Вжидательное злорадство прямо-таки витало в воздухе. Ведьма-невеста с жадностью переводили взгляды с леди Елены, такой испуганной и несчастной, на ее супруга, обладателя зловещей черной маски. «Нет, у меня так никаких нервов не хватит». «Лорд агран не думала, что вы пожелаете к нам присоединиться? Этот ужин для невесты лорда Даркстоуна». Лорд Агрон моргнул, словно только что меня увидел, и стало ясно, что до этого момента он не замечал никого, кроме жены и дочери. А тут я со своими нервами. Улыбнувшись, взяла Нелли за руку, просто почувствовала, что ей это нужно. В ответ девочка крепко вцепилась в мою ладонь. «Лорд Агрон». «Я рада, что вы навестили нас в замке Даркстоун». Вымученно пролепетала леди Елена, и точно бестелесный дух поплыла к мужу. Лорд-колдун стоял, сцепив руки на рукояти короткого жезла, и даже не сдвинулся с места. Все, с меня хватит». Я уверенно направилась к столу, причем к месту, которое явно оставили свободным для лорда Агрена. «Дамы, не передать словами, как я счастлива убедиться, что наш лорд Кристофер пользуется спросом. «Нелли, золотко, садись на свое место. Мы с тобой обязательно поболтаем после ужина». «Вы пледёте уложить меня в кловатку?» «Да, хватку этой мелкой бульдожья. Чует свою выгоду и не упускает». «Нелли, не думаю, что это уместно», — робко возразила леди Елена. Она успела переговорить с мужем, и теперь они уже двумя несчастными привидениями скользили к столу. Все в порядке. С удовольствием загляну к Нелли перед сном. Вряд ли этим вечером я буду нужна лорду Даркстоуну». Сидящая рядом дама поперхнулась вином. Остальные пребывали в глубоком шоке. Понятно, вампирский секрет Дженниха распространился очень быстро, и леди все равно оставались в замке, либо я чего-то не понимаю, либо не дорабатываю. Пока за столом переваривали мое появление, лорд Агран принял нежданчик судьбы, направивший его во главу стола. Вот так, лорд Даркстоун, только опоздаешь к началу ужина, а власть за столом уже переменилась. Да, я злилась на Кристофера хотя я понимала, что у столь важного лорда могли возникнуть непредвиденные обстоятельства, настолько важные и срочные, что ему стало не до невест. И совсем я не переживаю. Мисс Корин, сладкий голосок ведьмы из Арлстоуна, намекал, что мне непременно скажут гадость. Вы так свободно говорите о ваших отношениях с лордом Даркстоуном. Я свободная ведьма леди Арлстоун и могу вступать в любые деловые отношения. «Деловые?» — Изумленно пискнула моя соседка справа. «Вы продаете свою кровь и называете это сделкой?» Сдается мне, мискорин продаёт не только свою кровь», — печально обронила леди Алисия. та самая, в чьем роду рождались исключительно друиды крови. «Опытная дама, хоть и не кровосос, но моей крови явно попить нацелилась». Выдержала прямой взгляд ведьмы и от души пожелала ей подавиться. Увы, то ли мысли в этом мире были нематериальны, то ли лунные жрицы не обладали подобным искусством, но леди Алисия даже не чихнула. «Не только. еще свободное время», — скромно поведала я. «Леди должна беречь репутацию», — многозначительно пискнула моя соседка. «Если есть что беречь», — подхватила Алисия. «Мы с вами не знакомы так близко, так что не в курсе», — парировала я. «А зря. Мне бы очень хотелось познакомиться с невестами лорда Даркстоуна». Кристофер прислушивается к моему мнению, а я пообещала ему выбрать самую лучшую, самую любимую жену. «Да, на пару выбирать планируем» уточнила для непонимающих. Внезапно на моей тарелке, которую я так и не успела наполнить вкусностями, появилась черная жаба. Не настоящая, а, как и змейка Кристофера, с дымовой начинкой. Жаба таращила на меня красные глазки и мерзко шипела. «Леди, я же предупреждала вас, что мы не используем магию за столом!» Чуть ли не плача воскликнула Леди Елена. Бедняжке было дико неловко из-за скандала, да еще и произошедшего в присутствии мужа и дочери. Откинувшись на спинку стула, я громко объявила. «А вам не кажется, что эта жаба малости сдохла?» «Нет, материализация на достаточно мерзком уровне, но для достоверности лягуха должна еще и двигаться». «Да, я нагло провоцировала. Лучше прочувствовать границы допустимого в присутствии свидетелей, чем потом, когда меня отловят в темном коридоре». Жаба не подкачала и прыгнула. В тот же миг на нее оказались нацелены два волшебных артефакта — мисс Елена и ее супруга. Но главный приз все равно достался не им. Чёрная мохнатая лапа неведомого чудовища вынурнула прямо из стола, сцапала лягуху и раздавела. Магия, из которой она была соткана под визги благородных леди, пролилась на стол черной жижей. Тетя Лили — моя подлуга. Кто ее тлонит, будет иметь дело со мной», — веско объявила моя защитница. У Нелли не было волшебной палочки, не было опыта, но черт возьми. Теперь я поняла, что имела в виду эта кроха, когда браво утверждала, что уж Шаната страшнее лесных тварей.